вторая. Валентину не доводилось раньше бывать на станциях Ракс. Было известно, что их число составляет как минимум 2 десятка, но, как правило, они работали в автономном режиме. Чаще других обитаемы были лишь станция Уневра, как наиболее близкая к и наиболее перспективная по уровню развития цивилизации, и станция, улишенной планет звезды Кан на границе Зон-Хал-1 и Фиола. Там традиционно проводились общие встречи цивилизаций и соглашения. Остальные как-то существовали в автономном режиме, что было загадкой само по себе, учитывая неприязнь РАКС к компьютерам. И посещались лишь время от времени. К сожалению, надеяться на то, что интерьер станции прольет свет на природу самих РАКС, не приходилось. Все станции были различны и созданы по дизайну ближайшей разумной системы. Ведь и тело, в котором Ракс пребывали на станцию, создавалось по такому же принципу. Вот и эта станция была создана с учетом эстетических пристрастий КИС. Узкие проходы, множество укромных уголков, множество неярких светильников, создающих локальные зоны света и тени, повышенная влажность, пряные травяные запахи, коричнево-салатовые тона в интерьере, покрытый мягким пружинищим покрытием пол, в общем, все то, что было характерно для кораблей и станции КИС. Валентин без колебаний воспользовался приглашением первой вовне. Ситуации, когда командир и старший помощник одновременно покидали корабль, не слишком поощрялись, но и не были прямо запрещены. К тому же они находились на дружественной территории и под защитой станции РАКС. Вряд ли могла возникнуть опасность, требующая их совместного присутствия на Твене. Но все же Валентин передал временное управление «Мегер». Неофициально посоветовал Гюнтеру не покидать боевой пост, а Соколовского попросил провести с кадетами тренировку по оказанию экстренной помощи представителям различных разумных видов. Путь до конференц-зала станции Валентин проделал сам. Ученые и Матиас уже ушли. На земных станциях в таких ситуациях использовали посыльные микродроны или систему индивидуальных световых указателей. Валентин уже дали совет, подкупающий своей простотой и глубокомысленностью. «Идите только через открытые двери». Как ни странно, но этот способ оказался даже удобнее любых указателей. Валентин прошел чередой коридоров, следуя от одной открытой двери до другой, с любопытством поглядывая на многочисленные запертые двери и люки. Станция была огромная, а находилась на ней одна единственная особь, Ракс. Как ей тут не одиноко, в этих бесчисленных и безмолвных узких проходах. У всех разумных видов существует потребность в общении. Любой разум формируется в условиях взаимодействия с другими существами. Каждый порой хочет быть один, но постоянная тяга к одиночеству — это отклонение от нормы. А Ракс всюду путешествует в одиночку, в чужих телах. За пределами родной планеты их всего трое. Да и то, это уже особая ситуация. Удивительная цивилизация. Наконец он подошел к последней приоткрытой двери, из-за которой слышался легкий шум голосов. Поправив командирский берет, Валентин открыл дверь. Конференц-зал выглядел более привычно. Он был просторнее. Освещение здесь привели к человеческому стандарту. Воздух был чистым слегка озонированным и лишенным запахов. Круглый стол позволял свободно разместиться двум, а то и трем десяткам разумных существ. Причудливая форма кресел давала возможность любому разумному виду устроиться комфортно. Первое вовне и третье вовне сидели чуть в стороне от ученых. Они молча держались за руки, будто две подруги, только что пережившие тяжелый и неприятный для обеих разговор, который их однако только сблизил. Представитель Фиол, которого на станции вовсе не должно было быть, о чем-то тихо общался с Уоллером. Крот внимал ему с добродушным выражением лица. «Командир!» — первая вовне поднялась при его появлении. «Приветствую вас на борту. Прошу прощения, что не встретила вас лично». «Нет необходимости первая вовне», — Валентин глянул на Матиаса. «Мое имя Валентин Горчаков. Друзья зовут меня просто Валентин». Как мне удобнее обращаться к вам. Зовите меня первая вовне. Или Прима, ответила Киса. Ранее я не брала себе имя. В этом не было нужды. Вас устроит? Вполне, кивнул Валентин. Сел между учеными и Ракс, напротив 206 и Уоллера. Уважаемая первая вовне. Признаюсь честно, мы в растерянности. В системе не идет гражданская война. А на станции нас никто не ждет. Это прозвучит нелепо, но. он помедлил. Я начинаю сомневаться, туда ли мы прилетели. Бэзил нервно рассмеялся, но его никто не поддержал. Мне кажется, что у вас, Прима, и у вас, Ксения, уже есть какая-то теория, способная объяснить происходящее, продолжил Валентин. Если так, то могли бы вы ею поделиться? Ксения и Прима переглянулись. У нас нет и нового выхода сказала Ксения. Ракс в теле киса неохотно кивнула, сказала. Я прошу всех присутствующих сохранить сказанное мной в тайне. Это невозможное требование, тихо ответил Уоллр. Простите, первое вовне, но вы должны это понимать. Хотя бы до момента, когда мы окончательно разберемся с ситуацией, добавила первое вовне. Приемлемо, кивнул Валентин. Но по окончании полета я буду вынужден предоставить полный отчет человечеству. Прима кивнула. Она несколько мгновений собиралась с духом, прежде чем произнести. «Вы действительно прилетели не туда. Но куда хуже другое. Вы и вылетели не отсюда. Хотите сказать, что мы попали в какую-то параллельную реальность?» — спросил Валентин отличающуюся от нашей?» Первая вовне вновь заколебалась. Посмотрела на Ксению. и кивнула. Каким бы ни были отношения между представителями РАКС, но первая явно не командовала третьей. «Уже да, командир. Я боюсь, что в вашей реальности уже не существует». «И не существовало, вероятно», — тихо спросил Матиас. Прима посмотрела на старшего помощника и кивнула. — Что вы натворили? — спросил Валентин. — Это же связано с вашими дурацкими движителями. — Это немыслимое, нереальное. возможно, лишь в теории ситуация, — быстро сказала первая вовне. — Мы специально перемещаемся в пространство вне плоскости эклиптики, далеко от обитаемых планет. Но если в момент перемещения в данной точке пространства все же находился какой-то материальный объект, он исчезает. Исчезает из реальности на всем протяжении времени. Его больше не существует в нашей Вселенной и никогда не существовало. Я внимательно выслушала третью вовне. Она подтверждает, что знакомая ей цивилизация Невара была мирной и дружественной, стоящей на пороге перехода к пятому уровню развития. Она убеждена, что я ожидала корабль. Но для меня все иначе. Оба разумных вида Невара враждуют с того момента, когда они обнаружили друг друга. Были периоды затишья, были активные военные действия. Сейчас идет очередное сражение за обетованную, самую благоприятную для жизни планету в системе. Уважаемый 206-5 прибыл для наблюдения за войной, поскольку он, как специалист по конфликтам, считает данный момент кризисным в истории Невара. Расхождение наших знаний о невере может иметь лишь одну причину. Что-то в истории изменилось. К примеру, наш корабль переместился в точку, где находился космический зонд КИС или неварских гуманоидов. «Зонд исчез на протяжении всей истории. Его исчезновение в прошлом привело к развязыванию войны». «Но вы говорите, что война идет с момента первого контакта», — уточнил Валентин. «То есть еще с докосмической эры». Киса виновато кивнула. «Да. Зонд — неверный пример. Но он самый наглядный. Ракс всегда допускал теоретическую возможность случайного изменения реальности». «Давно ли вы прибыли сюда?» — спросил Валентин. — Несколько лет назад. — Тогда это не может быть ваш корабль. — Мой, скорее всего, не мог. Исходя из теории, перемещаясь в пространстве, я находилась нигде, и память о прошлой реальности сохранилась бы. Но это мог быть и другой корабль, даже в другой точке пространства. Он изменил реальность, и я тоже изменилась. — А мы, — резко спросил Валентин, — мы изменились? «И почему мы помним прежнюю реальность?» «Потому что мы все были вне нашей Вселенной», — вступила в разговор Ксения. «Мы были в червоточине, а она взаимодействует со Вселенной лишь в точках входа и выхода. Ваша судьба, капитан второго ранга Горчаков, скорее всего, не изменилась. Земля слишком далеко от Невора. Вы не изучали его историю досконально, а если даже что-то и знали...» Это не влияло на вашу жизнь кардинально. Вы полетели сюда не из-за невора, как такового. Значит, вы такой же или почти такой же, как и раньше. Но вот уважаемый Безил и уважаемая Мейли. Но особенно Безил. Англичанин побледнел, а потом побагровел. Хватанул ртом воздух и остался сидеть, глядя на Ксению. Валентин всерьез забеспокоился, что того может хватить удар. «Ваша жизнь, Бэзил, тихо продолжала Ксения, «была целиком посвящена изучению системы Невр, отношениям двух разумных видов, их истории. Вы читали лекции, выпускали книги, писали научные статьи об уникальном мире, где разумные существуют без войны. Когда реальность изменилась, новый Бэзил должен был стать совсем другим, Где-то в тот момент, где вы избрали своей специальностью изучение невро, в новой реальности вы могли избрать другую профессию, другую судьбу. Возможно, у вас есть другая семья». «У меня нет семьи!» — выкрикнул Безил. «Вам повезло», — искренне сказала Ксения. «Потому что, если бы она была, вы бы ее потеряли навсегда. И судьба Мэйли, боюсь, тоже изменилась». Она специалист по филиноидам. Мирные кисы Невора занимали изрядную часть ее профессиональной деятельности. Теперь кисы другие. И ваша судьба другая. Я уже поняла это, — холодно сказала Мэйли. В этой реальности я выступала на конференции в аэл -Маре. Повод гордиться. Не так много земных ученых посещали научный центр Фиол. К сожалению, я, сидящая перед вами, там не была. Полагаю, что самые пострадавшие из людей Безил и Мейли, сказала первая вовне. Глубочайшие соболезнования от имени Ракс. Вероятно, также серьезно затронута судьба высокочтимого 206.5. Господин Уоллор, полагаю, не слишком затронут искажением реальности. «Меня куда больше интересует», — начал Валентин, но Безил прервал его. «Больше? Куда больше? Моя жизнь больше не моя, а вы...» — Успокойтесь, — резко сказал Валентин. — Это касается не только вас, Безил. — На Земле. Могут существовать наши двойники? Если в этой вселенной Твен не был направлен к Невару, то да, они существуют, — твердо сказала первая вовне. Но даже если был направлен, боюсь, там как минимум могут быть Безил и Мейли, если их не взяли на борт. Безил замолчал, обхватив голову руками. Мэйли взяла его за руку, что-то тихо зашептала на ухо. Валентин переглянулся с Матиасом. Тот кивнул. — Иди, — сказал Валентин. — Прошу прощения, но я вас покину, — сказал старший помощник, вставая. — Что вы собираетесь делать? — резко спросила Прима. Матиас пристально посмотрел на нее. Потом покачал головой. — А разве не понятно? Установим канал связи и запросим информацию о самих себе. И о Неворе, разумеется. Как теперь выглядит его история? Как вообще выглядит мировая история и отношения всех видов соглашения? Надеюсь, лучше, чем отношения разумных Невора. Матиас позвала его Ксения. На первый взгляд в рамках общеизвестных вещей мы с первой вовне не обнаружили расхождений. Когда вы успели-то? — обронил Матиас, выходя из зала. На лице Ксении мелькнули эмоции, свойственные скорее обидевшейся женщине, чем представителю могучей цивилизации Ракс. «Нам очень жаль!» — выкрикнула Ксения. «Но это не моя вина, и не вина первая вовне!» Матиас вышел. И тогда внезапно расхохотался Уоллор. «Ракс! Могучий таинственный Ракс! Гордый, напыщенный Ракс! Мы ведь вас предупреждали! Мы уговаривали!» — А Фиол прямо-таки требовал. — Вы требовали двести шесть в этой реальности. — Мы настойчиво уговаривали, — Гулко произнес гуманоид. — Ну, хоть что-то неизменно, — Уоллр хихикнул. — Вы же самые древние и мудрые. И вот доигрались. — Уоллр, мы пока не знаем, наша ли в этом вина, — сказала Ксения. — Мы запросили Ракс. Мы объяснили ситуацию. Через девять земных часов Ракс предоставит нам требуемую информацию. И мы выработаем план действий. «Каких действий?» — воскликнул Бэзил. «Да каких, к чертовой матери, действий?» «I'm fucking forgivable! Вы меня убили! Вы убили мою Вселенную!» «Мы попробуем все исправить», — сказала третья вовне. «Вы слышите меня, доктор Николсон? Если это наша вина, то мы постараемся все исправить». Безил замолчал, провел ладонью по потному лбу. Спросил, а если не ваше? Мы в любом случае постараемся все исправить, подтвердила первая вовне. Валентин посмотрел на Уоллера. Крот ухмылялся. То ли у него были стальные нервы, то ли в природе хал три было воспринимать реальность куда более гибко. Валентин едва заметно вопросительно качнул головой. Уоллер, хоть и с легкой заминкой, кивнул. «Как вы собираетесь все исправить?» — спросил Валентин. «Да как вы вообще поймете, что именно надо исправлять?» «Ракс не является безответственной цивилизацией», — сказала первая вовне и укоризненно поглядела на Уоллера. «Вопреки вашим обвинениям, Ракс сохраняет базовую картину Вселенной. Как только Ракс подтвердит наши опасения, которые, увы, очень обоснованы, мы локализуем и устраним ошибочные действия». — Но как? Ракс способен сохранять... — Валентин замолчал. — Ага. Так же, как сохранили память мы, полагаю? База данных, изолированная от Вселенной? К примеру, в корабле, идущем по червоточине? Или ползущем в плоскоте? Первая вовне не ответила. — Допустим, — продолжал Валентин, ловя на себя полные надежды взгляд Безела, — вы затребовали сверку изолированной эталонной базы данных сосновой, находящейся вне нашей Вселенной. Допустим, вы узнаете, что какой-то ваш корабль переместился неудачно. Что-то там уничтожил и тем самым изменил всю Вселенную. Что дальше? — Командир, но это же элементарно, — сказала Ксения. — Они уничтожат этот корабль, — хихикнул Уоллр. Понимаете? — Тем же самым способом. — Выведут в космос и переместят другой корабль на его место. И первый корабль исчезнет из реальности, как и все произведенные им изменения. «Вы восстановите мироздание из бэкапа?» сказала Мэйли и покачала головой. «Я даже не знаю, восхищаться этим или ужасаться. Не надо ни восторгов, ни ужасов. Прежде всего мы просим сохранять спокойствие», мягко произнесла первая вовне. Неприятность уже случилась, но она обратима. Отдохните. Если желаете, выясните, как случившееся отразилось на ваших судьбах. В общем, отнеситесь к ситуации с пониманием. Через девять земных часов мы встретимся снова, вооруженные знаниями и готовые вместе преодолеть кризис. Валентин кивнул и встал. — Вы можете остаться на станции, — сказала первая вовне. Здесь достаточно места для всех. У меня прекрасный ландшафтный парк с хорошей иллюзией открытого пространства. Третья вовне уже приняла мое приглашение. — Благодарю, — сказал Валентин. Но я бы хотел побыть на своем корабле и обдумать случившееся. Спасибо за приглашение. — Безил? — Матис? — Майли, Я тоже вернусь на корабль, — промолвил Уоллр. Война началась ночью. Ян проснулся от света, слабого, далекого, но пробившегося сквозь веки. А может быть и не от света. Может быть, был еще и звук или подземный толчок, или он просто почувствовал неладное. Говорят, в древности пророки были столь чувствительны к чужой беде, что ощущали землетрясение на другом конце континента или начало чумы в соседних городах. Ян пророком не был, но свет его разбудил. Он сбросил одеяло, зябко поежился, глянул на Адиан. Та мирно спала на своей половине кровати. Подошел к окну. На какой-то миг, услышав далекий ракочущий гул, почти поверил в то, что это гроза. Зимняя гроза. Бывают же такие. Да еще и не зима, еще поздняя осень. Вдали над городом светилось затянутое облаками небо. Тучи наливались светом все ярче и ярче, Потом будто вздулся пузырь. В небо выгнулась пылающая полусфера. Облака вокруг стали багрово-черными, крутящимися в бешенном круговороте. Ян действовал, не раздумывая. Открыл окно. Порыв морозного воздуха ворвался в комнату, и оказалось, что весь холод внутри был лишь иллюзией, тенью настоящего холода. Рванулся в общую комнату и крикнул «Вставайте! Война! Окна откройте!» Вскочила Адиан, гулку ударив копытами по твердому утоптанному земляному полу. В своей комнатушке завозились дети. Их сон был крепче, и они, похоже, не ждали того, о чем Ян думал каждую минуту. Ян успел распахнуть окна в общей комнате. Застыл, глядя на огненный шар над городом. Световую вспышку он проспал. Наверное, она его и разбудила. Сейчас на взрыв уже можно было смотреть. Но как же не хотелось этого делать! Как же не хотелось думать о том, что происходит сейчас в полусотне километров, что творится в других городах. Ударила взрывная волна. На таком расстоянии от эпицентра можно было уже не бояться разрушений и ожогов. Ян просчитывал расстояние для постройки дома, исходя из известной мощности ядерного оружия рыжих, а на самом деле даже удвоив эту мощность. Будь они на равнине, световой шар был бы виден, А вот взрывная волна едва ощущалась. Но они были в горах, и лощина послужила рупором, сконцентрировавшим выдыхающуюся энергию взрыва. Яна ощутимо толкнула потоком воздуха. Со стола слетела забытая с вечера чашка. На крыше звонко тренькнул порвавшийся провод антенны. В спальне детей зазвенело разбившееся стекло. Они не успели открыть окно. «Все целы!» — крикнул Ян. «Да!» Рыж выскочил из спальни, взлохмаченный в одних трусах. Рыжие волосы золотились в свете из окна. Ненужно сообщил. — У нас стекло разбилось. — Это она? Это атомная бомба? — Да, — с прорвавшейся резкостью ответил Ян. В окно еще дуло порывами ветра, то ледяными, зимними, то с несвоевременным жаром далекого взрыва. — Рыжие. Подросток вздрогнул, будто его ударили под дых. Лицо сразу стало жалобным и детским. К счастью, в этот миг, кутаясь в одеяло, вышла Адиан. Сразу все поняла. Обняла парня, крепко обхватила руками, прижала голову к груди. Сказала, Ян не хотел тебя обидеть. Все хорошо. Ты наш. Ты свой. Ветер стих, вроде как даже задул в обратную сторону. В окно дышало морозом. Над городом продолжал висеть, разрастаясь огненный шар. Ян закрыл окно, прошел в спальню, закрыл окно и там. Вернулся, подошел к Адиан и Рыжу, обнял их, сказал, — Извини, парень, не хотел тебя обидеть. Рыж шмыгнул носом и ответил, — Но это же и вправду Рыжи. Чего тут обижаться? — Кто начал? «Какая разница?» — пробормотала Адиан. Отпустила парня, прошла в спальню. Оттуда сразу же донесся ее нарочито бодрый голос. «А вот прятаться не надо, Лан. Под одеялом тепло, но лучше мы завесим окно и соберем осколки. Я, Ан, у нас осталась фанера. Окно надо закрыть. Рыж, затопи печку». Казалось нелепым и даже постыдным, что сейчас... Когда в городе погибли и продолжали умирать тысячи, десятки тысяч людей, они занимаются уборкой и ремонтом. Но это помогало отвлечься, смириться с тем, что случилось, с тем, что мир никогда не станет прежним. Рыш растопил печку, зажег в каждой комнате керосиновую лампу. Ян тем временем заколачивал разбитое окно фанерным листом, подкладывая под края тряпьё. Надо было взять запасное стекло. Надо было. Много чего надо было взять. — Как же крылья? — сметая с пола стекло, бормотала Илан. Ведь были крылья. Ангел призвал к миру. Два огромных крыла распускаются в небе, осеняя мир, призывая к смирению и покаянию. — Я видела их. Я видела крылья ангела. Адиан обняла девушку. Та выпустила из рук совок и щетку — застыла, раскачиваясь, будто готовая упасть. Адин молча гладил Илан по гриве черных волос. Ян вбил последний гвоздь. Вроде бы получилось неплохо, почти не дуло. Сказал, — Рыж, возьми еще пакли. В ящике с инструментами есть. Законопать все щели. А я на крышу. Надо починить антенну. — Хорошо, Ян, — сказал парень. Помедлил, глядя на него. — Спасибо, Ян. «За что? Если бы ты меня не позвал в семью, я бы сейчас горел там». Ян глянул в окно. Огненный шар давно погас, но тучи над городом багровели. Весь город превратился в одно сплошное пожарище. «Мы справимся», — сказал Ян. «Не все сошли с ума. Война кончится сама собой. Не останется тех, кто готов воевать». «А мы будем строить новый мир, в котором цвет волос ничего не значит. Может, мы с Адиан и не дождемся, а вы, Слан, его обязательно построите». Рыш недоверчиво посмотрел на него и тоскливо сказал, «Мы попробуем, конечно, только мне иногда кажется, что там...» Он кивнул на небо, «кто-то нас очень сильно не любит». Валентин вошел в рубку в тот момент, когда Матиас ожидал загрузки информации из Земли. Кроме Матиаса тут были и Мегер, и Гюнтер. Но они не стали задавать вопросов. Уже были в курсе произошедшего. Прямая связь была возможна. В случае необходимости корабль мог открыть даже видеоканал. Но это давало чудовищную нагрузку на отражатели ЛВУА, формирующие серию микропробоев пространства, изнашивая его вне всякой меры, на 10-15% за трехминутный сеанс связи. Поэтому стандартным методом связи была посылка и прием кодированных информационных пакетов. Запрос, а через заранее обозначенное время ожидания прием ответного сообщения. В принципе, сейчас это было даже на пользу. Не требовалось разъяснять случившееся. Валентин через плечо Матиаса проглядел его сообщение. Подтверждение прибытия в систему Невр, подтверждение стыковки со станцией РАКС, кодированный сигнал «Обнаружены потенциально опасные проблемы», подробности позже. И запрос информации. Все, что есть в земных базах данных о Невре, все о станциях РАКС и известных перемещениях их кораблей за последний месяц. Подробная информация обо всех членах экипажа Твена. Валентин обратил внимание, что Матиас запросил не информацию о членах экспедиции, не скинул в запросе полетную ведомость, а вместо этого перечислил поименно всех членов экипажа и ученых для гарантии, даже вытащив из базы данных и назвав их идентификационные номера в реестре человечества. Логично. Если в новой реальности кто-то из них не полетел к Невору, в первую очередь, конечно, это касалось Безила, то лучше не сообщать на Землю, что данный кто-то внезапно оказался на корабле. «Через 5 минут», — сказал Матис. «Успеют?» «Ха», — сказал Матис. «Конечно же успеют». Он покосился на командира. Я уточнил у нашего юного системщика. Он меня заверил, что время сбора данной информации, если задать приоритет бета, не более 10 минут. Даже с разархивированием базы памяти. «Почему не альфа?» «Разница незначительна» а все запросы по приоритету «Альфа» поступают на контроль людям или искусственному интеллекту не менее чем 75-го цикла «Ядра». «Хорошо. Тогда с какой статьи информация может быть в архиве?» «Ну...» — Матис замялся. «Это если наш Бэз, Если кто-то из нас в этой реальности умер до полета, и его файл был закрыт». «А...» — сказал Валентин. «Да, наверное, это возможно». «Ракс уверяет, что изменения на невере не должны были так сильно отразиться на Земле», — продолжал Матиас. «Но предположим, что наш... что кто-то из нас...» «Безил», — поморщившись, сказал Валентин. «Будем называть вещи своими именами». «Предположим, что Безил не стал ученым, поскольку его предмет изучения исчез», — сказал Матиас. «Покатился по наклонной» стал баловаться электронной стимуляцией мозга и однажды врезался на своей машине в мой автомобиль. И сам погиб, и я теперь коллега, непригодный к полетам. «Но ну, у тебя и фантазия», — покачал головой Валентин. Мрачновато, к сожалению». «Хорошо», — сказал Матиас. Бэзил занялся изучением человечества. Сделал ряд гениальных открытий. Изменилась вся жизнь людей. Мы все теперь не космонавты, а высокоинтеллектуальные личности. Философы и художники, творящие немыслимой красоты трехмерные картины. Давай дождемся информации, взмолился Валентин глянул на Мегер. Как вам случившееся, мастер пилот? Я бы предпочла вновь оказаться на потерявшем ход гепарде, просто ответила Мегер. Там все было куда понятнее. И мне страшно. Как ваши ребятишки? Лучше всех, Мегер пожала плечами. Молодость! Они еще не слишком привыкли к нашему миру, и их не пугает, что тот изменился. Коммуникатор на пульте перед Матиасом пискнул. Старший помощник вздохнул. — Командир, это Бэзил. Пусти, — после секундного раздумья решил Валентин. Гражданские без особой на то необходимости в рубку корабля не приглашались. Но Валентин понимал состояние Безила. — Садись, дружелюбно сказал он англичанину. «Через несколько минут у нас будет информация о том, как наши судьбы сложились в этом мире, э, в этой версии Вселенной». Безил кивнул и неуклюже, будто деревянный сел в кресло командира. Матиас закатил глаза. Это было табу. Такую ошибку мог совершить только Шпак. А Безил все-таки имел отношение к космосу. Но Валентин не стал поправлять Безила. «Не волнуйтесь», — сказал он. «Я верю, Ракс». Они обещали все исправить. «Допускаю, что они могут все исправить», — сказала со своего места Мегер. «Интересно лишь, что при этом будет с нами. Не исправят ли и нас, чтобы мы не помнили о случившемся?» «Я потребую, чтобы перед возвратом к прежней реальности нам позволили уйти в червоточину», — сказал Валентин. «Потребовать-то ты можешь, Валя!» Неожиданно неформально, вопреки традициям и их многолетнему опыту общения, сказал Матиас, будто сигнализируя, сказанное он считает очень важным. «А «Да они послушают?» Валентин вздохнул. «А какие варианты? Захватить Ракс в плен и требовать гарантий? Взять на прицел их станцию? Слить всю информацию о случившемся на землю? Да и в любом из этих случаев у Ракс даже не останется сомнений, что с нами делать. Исправлять!» — Прошу прощения, — внезапно произнес Марк. — Я начал прием пакета данных. — Что вас интересует в первую очередь? Валентин поглядел на Бейзела. — Выводи на главный экран информацию по Николсону. Через несколько томительных мгновений на центральном экране появилось изображение хмурого черноволосого мальчика. — Бейзел Николсон. Родился в Лондоне в 2046 году, — начал Марк. — Такое ощущение, что здесь ваша кожа светлее, — заметил Матиас. — Все нормально, — напряженно сказал Безил. — В детстве я был абсолютно светлокожим. Дедушка даже шутил, что меня подменили в роддоме. Это сейчас я почти как Анна или Гюнтер. — Окончил Эдинбургский университет, — продолжал Марк. — Факультет внеземной социологии. Бэзил кивнул. Появившееся на экране изображения смуглый юноша с курчавящимися волосами, тоже не вызвало у него нареканий. «Специализировался на изучении системы Невр», — продолжал Марк. «Дипломная работа — отличительные особенности дуальной цивилизации Невр». «Так и было», — радостно сказал Безил. «Все так». «Могу я процитировать резюме работы?» — спросил Марк. «Давай», — кивнул Валентин. «Исследование Бэзила Николсона выполнено на высоком уровне, и содержит целый ряд любопытных гипотез. Николсон разбирает особенности дуальной цивилизации Невр, взаимоотношений и противостояния цивилизаций гуманоидов и филиноидов, развившихся на различных планетах. — Сотрудничество! — страдальчески воскликнул Бейзил. — Сотрудничество, а не противостояние! Система Невр — крайне любопытный феномен, в известном пространстве, поскольку, несмотря на трехсотлетний вооруженный конфликт между двумя разумными видами, стороны до сих пор придерживаются строгих правил ведения военных действий, и ни одна из сторон не добилась решающего преимущества». Бэзил молчал. «Могу я кратко сообщить вам основные отличия вашей новой биографии?» — спросил Марк. Бэзил кивнул, не отрывая взгляд от экрана. Женщина на экране и впрямь была симпатичная. Чем-то похожая на Мэйли китаянка строго смотрела на Безила. — Это ваша жена, — сказал Марк. — Еще у вас есть две дочери. — Не надо, — сказал Безил. — Больше не надо ничего говорить. И показывать не надо. Изображение исчезло. Валентин подошел к Безилу и взял его за руку. Сказал... «Я понимаю ваши чувства». Бэзил покачал головой. «Нет, командир. Вы не можете их понять. Она...» «Я знал эту женщину. Я не верил, что у нас что-то могло с ней сложиться». «Оказывается, могло? Но это не моя судьба. Не моя жена. Не мои дочери. Я ничего не хочу о них знать». «Марк, общий анализ отличий», — сказал Валентин. Что еще есть? Практически ничего, командир. Кардинально изменилась лишь судьба Безила. У госпожи Мейли, по имеющимся данным, отличия минимальны, но она посетила две конференции и пропустила одну. Судьба остальных членов экипажа прежние. Значимые события мировой истории — прежние. Отношения между сторонами соглашения — прежние. События на Соргасе — прежние. Твен стартовал с тем же экипажем и научной группой, что и в нашей реальности. Безил горько рассмеялся. — По крайней мере, Безил, у вас есть повод гордиться, — сказал Валентин. — Да? И чем же? — Ваша работа. Ваш интерес к Невору, не случайное увлечение. Не выбор неуверенного ученого, нашедшего спокойную тему, в которой он будет единственным специалистом. Вам действительно интересен этот мир, Бейзел? Николсон поднял голову и некоторое время смотрел на Валентина. Потом спросил. А вы считали меня неуверенным ученым, занимающимся тем, что никому не пригодилось? Я допускал такую возможность, ответил Валентин. Николсон кивнул. Знаете, а я ведь тоже допускал. Наверное, если бы в этой реальности... «Я не был бы мужем и отцом, я бы даже возгордился!» Он встал. «Извините, я, кажется, занял ваше кресло. Спасибо, что пустили в рубку. Я пойду к себе». Когда дверь за Безелом закрылась, Валентин негромко сказал. «Марк, приглядывай за Безелом. Длительность наблюдения — сутки. Контролируй эмоциональный статус». «Хорошо, командир». — сказал Марк. — Я тоже об этом подумал. — Молодец, — рассеянно ответил Валентин. — Вначале я решил, что Бэзило должно обрадовать наличие жены и детей, пускай и в другой реальности, — продолжал Марк. Но потом я понял, что помимо жены он получил еще и тещу. — Марк, это плохая шутка, — сказал Валентин. — Приглядывай за ним. — Хорошо, командир. Извините, командир. Кап, возмущение пространства. В то же мгновение произнес Гюнтер. Расстояние 600 тысяч километров. В сторону от звезды, в плоскости эклиптики. Подтверждаю, сказал Марк. Анализ. Выход из червоточины земного корабля класса корвет. Предполагаемая серия. Жду сигнатуры двигателей. Это серия АС. Садясь в свое кресло, произнес Валентин. «Марк! Код ситуации — водопад!» «Код принят!» — голос Марка мгновенно утратил иллюзию эмоциональности. «Меняй бортовые сигнатуры и сигнал ответчиков. Мы теперь корабль... Э, э, Хайнлайн. Тебя зовут Роберт». «Мне известно местонахождение Хайнлайна», — ответил Марк. «И я знаком с ИИ Хайнлайна. Его зовут Боб». «Тогда ты Боб». И «Искины способны опознать подмену?» «Только если я пойду на полный контакт». «Не иди. Ты, Боб, и скин Хайнлайна. Мы находимся здесь с секретной миссией. Все вопросы к командиру». «Э, «Как зовут командира Хайнлайна?» «По последнему известному мне расписанию. Командира зовут Мария Сайя Ривера. Матес нервно рассмеялся. «О, «Как все плохо», — пробормотал Валентин. «Ладно. новое вводная. Отвечаю, что весь экипаж на станции». «Связи с ним нет. Расписание команды не предоставляй. Общение сведи к минимуму». «Командир, могу ли я спросить, что происходит?» — поинтересовался Гюнтер. «Это земной корабль. Такой же, как наш». «Да не такой же, Гюнтер!» — воскликнула Мегер. «Это мы, черт возьми! Это мы и есть! Это тот Твен, что стартовал с земли в этой реальности!» Он тоже был вне Вселенной, когда она изменилась. Мы теперь все в двух экземплярах!» Валентин хмыкнул. «Простите, командир», — сказала Мегер. «Как мне объяснить самому себе, что он версия из неправильной реальности, которую нужно уничтожить?» — риторически спросил Валентин. «А?» «Валя», — Матес посмотрел на командира. «Не надо водопад. Не надо их дурить». Это сработает разве что на несколько минут. Уклоняющийся от ответа корабль со свежими кодами и странной легендой. Что бы ты подумал в такой ситуации? Валентин молчал. — К тому же, если там действительно мы. — Меггер? — спросил Валентин. — Не знаю. Я не вижу хорошего решения ситуации, — ответила Меггер. Но я бы не хотела обманывать саму себя. Гюнтер. Там ведь тоже кадеты на борту, — сказал оружейник. И чужие. И еще там мы, черт возьми. Если, конечно, ты прав, командир. Сорок секунд до выхода корабля из Червоточины, — сообщил Марк. Марк? После короткой паузы Искин ответил. Вы обращаетесь к предыдущему модулю личности? Да неважно, к обоим. Твое мнение. Мы раскрываемся перед ними. Боб, пожалуй, предпочел бы выдержать паузу. — ответил Искин. — А вот Марк считает, что такую забавную ситуацию нельзя упускать. — Корабль — новая водная, сказал Валентин. — Мы — это мы. — Ты — это Марк. — Корабль — Твен. — Когда я с того корабля выйду на связь, установи видеосеанс со мной. Код ситуации «Водопад» отменен. Код отмены — «Лаванда». Некоторое время в рубке царила тишина. Потом Матиас сказал. — Слушай, ты ведь первый раз использовал код безусловного подчинения? Валентин не ответил. — Ты впрямь готов был их... дурачить? — Корабль вышел из червоточины и стабилизируется, — сообщил Марк. — Увы, командир, вы были правы. — Это мы. — Поприветствуй их, — сказал Валентин. «Если не прячемся, то какой смысл тянуть?» «Устанавливаю связь», — сказал Марк. «Задержка диалога — четыре секунды». «Матиас, а ты свяжись с первой вовне», — добавил Валентин. «И посоветуйся по поводу происходящего». «Станция должна была обнаружить выходящий корабль одновременно с нами», — пробормотал Матиас, набирая команду на пульте. «Странно, что она сама не вышла на связь». «Экран перед Валентином засветился». Мелькнула эмблема космофлота, номер корабля. Было очень, очень странно видеть этот номер на экране внешней связи. И Валентин увидел себя. Очень раздраженную, очень напряженную, очень недоумевающую версию себя. Он сглотнул, вглядываясь в лицо, которое столько раз видел в зеркале, но которое почему-то все равно казалось неправильным, чужим и в то же время болезненно близким. «Неопознанный корабль с сигнатурой Твена!» Валентин с другого Твена уставился на него. «Что за...» «Да, это я», — сказал Валентин. «То есть ты. Для простоты мы раздвоились. Теперь существуют два корабля и два комплекта команды». «Это невозможно», — сказал новый Валентин после четырехсекундной паузы. Потом нахмурился. «Мы что, попали в параллельную вселенную?» «А я не дурак», — Валентин попытался улыбнуться. «Да, в какой-то мере это так. Я все объясню при встрече». Твен неожиданно и довольно ощутимо тряхнула. Связь прервалась. И тут же взвыла сирена. «Занять места по боевому расписанию!» — произнес Марк. «Аварийная расстыковка! Три секунды до включения щитов! Всем зафиксироваться!» По кораблю прошла дрожь, когда Искин включил холодные генераторы защитного поля. На экранах в том месте, где только что в черноте космоса ползла метка корабля, мерцали песочные часы — символ обработки данных. Валентин посмотрел на Гюнтера. Перед тем на экране появлялись и исчезали столбцы цифр и диаграммы, сырец, необработанная информация, с основных датчиков. Валентин даже не заметил, когда оружейник ее запустил. Обычно так делали, если не доверяли увиденному. Наконец, скин определился с картиной происходящего, часики сменились расходящимися точками, обломки. — Командир, второй твен уничтожен, — сказал Марк. «Лучевой залп высокой мощности. Там все мертво, командир. Мои соболезнования!» «Неворцы?» — спросил Валентин. «Гюнтер!» Оружейник повернулся к нему. Похоже, ему было трудно сказать то, что уже все поняли. Их уничтожили со станции Ракс. «С этой станции».